Глава 39. Я бросился в глубокий лес, возвращаясь по оставленным следам. Не смея даже оглянуться назад. Точно желая заглушить преследовавшие меня мысли, я бежал без отдыха, через чащи, саванны и холмы. Пока наконец не открылся перед моими глазами на гребне скалы лагерь Биасу. Ряды тележек и землянок, где копошился целый муравейник негров. Тут я остановился. И путь мой, и существование моё были кончены. Усталость, волнение сломили мои силы. Я прислонился к дереву, чтобы не упасть, рассеянно пробегая глазами ту картину, которая развертывалась у моих ног на роковой саванне. До этой минуты я думал, что испил уже чашу горечи и желчи, Но я не ведал еще самого горького из всех несчастий. Всего несколько часов тому назад мне было безразлично жить или умереть. В сущности, я не жил. Крайнее отчаяние — это в своем роде смерть, заставляющая желать настоящей смерти. Но я был выведен из этого отчаяния. Я вновь обрел Марию. мое блаженство воскресло. мое прошлое стало моим будущим, и все мои затмившиеся было мечты засияли вновь ослепительнее прежнего и, наконец, сама жизни. Полная молодости, любви и радости, вновь расстилалась передо мной, открывая бесконечные горизонты, я мог вновь начать эту жизнь. Все приглашало меня к этому во мне самом и вне меня. Я был свободен, я был счастлив, и однако я должен был умереть. Смерть, пустяк для души, уже увядшей и утомленной невзгодами, но как мучительная ее рука, когда она леденит, опускаясь на цветущее сердце, согретое радостью. Я испытывал это на себе. На мгновенье я вырвался из гроба. Я упился в это краткое мгновенье всем, что из самого прекрасного на свете — любовью, преданностью, свободой. И теперь мне приходилось вновь добровольно идти в могилу.